Глава 28 До монастыря я добралась без особых приключений. Можете мне не верить, но дребезжащий всеми частями автобус приехал вовремя, и, несмотря на допотопность, лихо довез пассажиров до Литвиновки, а там местная жительница словоохотливо мне пояснила. «Монастырская больница? А вон она, видите, красное кирпичное здание. Вход у них со двора, идите смело, денег сестры не берут». Обрадовавшись, я добежала до нужного дома и дернула дверь. Она приоткрылась, и я вошла внутрь небольшого пахнущего хлоркой помещения. Тут было не слишком светло, в правом углу висела темная икона с суровым ликом. Слегка растерявшись, я осмотрелась по сторонам и увидела вбитые прямо в стену крючки и два бака с надписью «Бахилы». Сняв верхнюю одежду и нацепив на ноги голубые пластиковые мешочки, я побрела по длинному коридору мимо высоких, выкрашенных белой краской, дверей, на которых висели таблички. Палата женская, палата мужская. В конце концов, уперлась в лестницу и приметила дверь с объявлением. «Сестринская». Поколебавшись пару секунд, я осторожно постучала и услышала вежливое. «Входите». Я потянула за ручку, перед глазами оказалась небольшая комната, заставленная стеклянными шкафами. В углу опять висела икона, а у окна стояла полная молодая женщина с приветливым, ненакрашенным лицом. Голова незнакомки была повязана платком с красным крестом, тело укрывала длинная темно синяя хламида с белым фартуком. «Вы ко мне?» — участливо спросила она. «Чем могу помочь? Больного привезли? Или...» «Навестить кого-то желаете?» Я улыбнулась ей. «Понимаете, я ищу Ирину Малову!» Медсестра вдруг перекрестилась. «Милости в Господь услышал наши молитвы». «Значит, она у вас!» — обрадовалась я. «И жива?» Девушка снова осенела себя крестным знамением. «Меня зовут Полиной. Матушку вашу летом привезли. Не в лучшем состоянии болезнь, запущенная очень. Не душой она озлоблена была. Но батюшка наш с ней много разговаривал, и в конце концов Ирина оттаяла, раскаялась, приняла обряд крещения. Только осенью ей худо стало, она призвала батюшку и призналась, что обманула его. Так и сказала, я вам правды о себе не открыла, грех тяжелый на душе ношу, только перед самой смертью исповедуюсь, потому что не готова пока о тайне рассказать. Батюшка попытался разговаривать больную, но та упорно твердила. «Болезнь мне Господь в наказание послал, я это теперь хорошо понимаю. Вы уж помогите, найдите мою дочь. Мы с ней поругались, нам помириться надо». Полина и другие сестры приложили все усилия, чтобы отыскать младшую Малову. Но она словно сгинула. Единственное, что выяснили послушницы, девушка в свое время уехала в Москву, бросила в веревке неотчий дом Подалась вроде как на заработки, исчезла в огромном мегаполисе. Ирина, чьи отношения с дочкой складывались очень непросто, сначала была довольна и, решив забыть неблагодарную тщерь, жила себе спокойно в Верёвкине. Но потом на нее напала болезнь, скрутила, и уже немолодая женщина попала в Литвиновку, пообщалась с батюшкой, монашками и поняла, ей во что бы то ни стало нужно помириться со своим ребенком. «Давно бы Господь душу Ирины забрал». Тихо сказала Полина. И тело от физических страданий избавил, только она вас ждет и, пока не поговорит, не успокоится. Вы правильно сделали, что приехали, даже если испытываете к ней неприязнь. Перед входом матери в Царствие Божие следует помириться. Пойдемте скорее, матушка ваша очень страдает. Не успела я опомниться, как Полина крепкой мозолистой ладонью схватила меня за руку и буквально потащила сначала к двери, а потом по лестнице. Не знаю, как поступить, я растерянно шла за медсестрой, а та, ловко управляясь с длинной юбкой, добежала до нужной двери, распахнула ее и крикнула. «Ирина Сергеевна, радость у меня для вас!» Меня девушка, словно боясь, что гостья исчезнет, держала по-прежнему за руку. Одеяло на кровати слегка зашевелилась. «Кто пришел?" донеслось из-под него. «Анфиса?» «Нет, Ирина Сергеевна, Полина!» «Совсем ничего не вижу», — пожаловалась больная. «В конец ослепла. Мне бы укольчик, чтобы заснуть». «Непременно, Ирина Сергеевна!» — воскликнула медсестра. «Обязательно сделаю, только чуть позднее. Выполнили мы просьбу. Нашли вашу дочь». Я заморгала. Вот идиотское положение. «Это Полина, очевидно, не очень большого ума. Но с какой стати она приняла меня за дочь маловой?» хотя послушницу понять можно. Наверное, за все время пребывания в Литвиновке Ирину никто не навещал. Родственников, похоже, у нее нет, друзей тоже. А тут приходит вдруг женщина и спрашивает Малову. Ясное дело, дочь». «Она приехала?» — прошептала Ирина. «Не верю». Полина подтолкнула меня к кровати. «Обнимите же матушку, она не видит ничего». Я заколебалась. господи, как поступить? С одной стороны, мне надо остаться с Ириной наедине, только она может приоткрыть завесу тайны. С другой, я не могу обмануть больную и монахиню. От растерянности и отвратительности положения я вспотела. Потом набрала полную грудь воздуха и хотела сказать «Простите, вышла чудовищная ошибка», но тут Ирина вдруг вытянула вперед худые руки и заплакала, повторяя одну и ту же фразу. «Ну вот, ну вот, ну вот! Полина подтолкнула меня в спину, я сделала шаг другой и села на край кровати. «Умру теперь спокойно», — прошептала Ирина. «Господь-то добр послал мне счастье, послал! Ты же меня сейчас простишь, простишь, простишь!» Руки маловой продолжали висеть в воздухе, мне стало плохо. И тут глупая Полина, наверное, подумав, что я не решаюсь приникнуть к материнской груди, Толкнула меня в спину. Я покачнулась и попала в объятия больной. «Ты меня простила», — зашептала Ирина. «Любимая доченька, все такая же маленькая, худенькая». Нервные пальцы начали гладить меня по голове. «Волосы остригла», — констатировала Малова. «Хотя мы же с тобой так долго не виделись. Здравствуй, родная. Знаешь, я наконец-то впервые за столько лет счастлива». И что оставалось делать? Вырваться из судорожных объятий несчастной женщины и заявить Я не ваша дочь. Монашки так и не сумели ее найти. Умирайте с осознанием того, что вам никогда не помириться с родным ребенком. Не знаю, как вы, а я оказалась в этой ситуации неспособной на честность и с огромным трудом выдавила из себя. Здравствуйте, то есть здравствуй, детонька, схлепнула Ирина. Я так давно не слышала твой голос, забыла его совсем. «Я охрипла слегка», — быстро добавила я. «Ха-ха! Уж извини, простуженная приехала». «Только тебя я ждала, чтобы умереть», — прошептала Ирина. «Вот обнимаю и чувствую. Ты, да ты! Отчего не хочешь назвать меня мамой?» «Здравствуй, мама», — выдавила я из себя фраз, сдалась мне нелегко. «Я никого до сих пор никогда не называла матерью». Ирина внезапно села. Слушай меня, я виновата очень, но совсем не в том, в чем ты меня подозревала. По моей спине побежал легкий ветерок. Я обернулась и поняла, что мы с Ириной находимся в палате одни. Полина, сообразив, что Малого сейчас станет исповедоваться, перед дочерью деликатно удалилась. Слушай меня, повторила Ирина, сядь спокойно, мне надо душу освободить и тебе все объяснить. Когда основные события разворачивались, я молчала, право не имела рта раскрыть, а потом... Ладно, начинаю. Я затаилась на краю кровати, а Ирина, крепко вцепившись в мою ладонь, начала связанный рассказ. Наверное, больная не раз обдумывала свою беседу с дочерью, потому что речь утекла текла без запинки. — Уж не знаю, кто наболтал тебе, что ты являешься дочерью Марка Матвеевича, — неожиданно твердым голосом завела Ирина. Может, и с Вероникой Локтевой пообщалась. Вот уж кто ревнивицей была. Она меня ненавидела. Ну да, я все расскажу по порядку». Ирина Малова была на два года старше своей соседки Луизы. Но это не мешало девочкам дружить. Говорят, что противоположности легко сходятся. Я не уверена в этом, но активная, бойкая, говорливая Ирина и тихая, скромная, незаметная Луиза великолепно дополняли друг друга. Малова в этой паре была лидером, а Луиза — ведомым, покорным придатком. Она охотно выполняла все поручения подружки и слепо повиновалась ей. Доходило до смешного. Луиза носила ту же прическу, что и Ирина. И никогда не выражала собственного мнения ни по какому поводу. Стратегические решения в этом тандеме принимала Малова. Это ей пришло в голову, закончив школу, укатить из Веревкина в Москву, поступить в институт. Наробкое замечание Луизы. «Ну, кому мы там нужны?» Ирина ответила, «Никому, и что из этого? Надо же хоть попробовать получить хорошую профессию». Высказалась и укатила в Москву, поступила в ВУЗ и через два года велела Луизе нести документы в тот же институт. Луизочка, как всегда, повиновалась, тоже стала студенткой. Ирина, первой получив диплом, устроилась на завод, где работал Марк Матвеевич. На оборонное предприятие брали только людей с чистой анкетой, а документы у Маловой были просто образцовыми. Русская, комсомолка, отличница, происхождение деревенское, никаких сомнительных родственников в роду. Попав на предприятие, умная, хваткая Ирина стала делать карьеру и через год оказалась в лаборатории, которая работала непосредственно с главным конструктором. Очень скоро Маловой стало понятно, Марк Матвеевич — жуткий бабник. Ни одна маломальски симпатичная юбка не проходила мимо взора начальника, но он внешне вел себя прилично, рук не распускал, знаков внимания понравившимся девочкам очень явно не оказывал, И вначале Ирочка подумала, что Марк Матвеевич издали глотает слюнки. Но затем она сообразила, как действует сластолюбец. В лаборатории работало всего пять человек, одни женщины. Две из них, Ирочка и Оля Рыкова, Увольняться не собирались. Девушки считали, что им страшно повезло. Богатый завод платил хорошую зарплату, давал продуктовый паёк. На предприятии имелась поликлиника, спортивный комплекс. В общем, и малого, и Рыкова старались изо всех сил, чтобы начальство было ими довольно. А вот остальные девочки менялись быстро. Приходили, работали максимум полгода и сматывали удочки. Ира только диву давалась, «Ну почему глупышки так странно себя ведут? чего не желают зацепиться за хорошую работу?» Но потом ей открыла глаза Оля Рыкова. Глядя как-то раз на опустевшего у окна стол, она тихо сказала, «Повезло же нам». «В чем?» — спросила Ирина. Рыкова оглянулась, удостоверилась, что в комнате никого нет, и вздохнула. «Вот опять уволилась». «Бывают же дуры на свете. Из такого места убежать». — воскликнула Ира. Оля прищурилась. «Будто ты не понимаешь, почему». «Не понимаю. Не ври». «Да точно», — растерянно ответила Малова. Рыкова хмыкнула. Каждая из девчонок с Марком Матвеевичем роман крутила. Тихо дело обстряпывали, но я все равно поняла. Надеялись, небось, на создание семьи, наш-то не женат. Только ничего не получалось. Марк Матвеевич, похоже, долго с одной бабой жить не может. Вот и увольняются потом. Или он так делает, что их выгоняет. Жидкий бабник ни одной юбки не пропустит. Думаешь, чего он девок постоянно в кабинет зазывает? Ира пожала плечами. Так он и меня порой приглашает по работе, но никогда никаких поползновений не делал. Рыкова тоненько засмеялась. «Меня тоже стороной обходит, знаешь почему? А ну глянь в зеркало. Ты, как и я, смуглая, черноволосая, с карими глазами полная, а у Марка Матвеевича иной стандарт, ему блондиночки по душе. Маленькие, хрупкие. А вот с такими он крутит романы, и усекла. Только недолго ему катовать осталось». «Почему?» — заинтересовалась Ирина. Ольга сморщила нос. «Я в субботу ночью работала, помнишь?» «Ну да, и что из этого?» «Полезла я в чуланчик за бумагами», — рассказывала Ольга. Дверца за мной захлопнулась. Только ее открыть хотела, слышу голоса. Входит в основную комнату Марк Матвеевич и наш директор, Семён Михайлович. Они же не знали, что я в чуланчике копошусь. Решили, нет никого, и спокойно разговаривать продолжали. Рыкова побоялась высунуться из укрытия, она предполагала, что высокое начальство сейчас пройдет в кабинет Марка Матвеевича, куда можно было попасть только через лабораторию, но мужчины от чего то задержались, и Ольга услышала их весьма откровенный разговор. «Короче, Марк, тебе надо жениться», — заявил директор. «Историю замяли, но если опять какая-нибудь из бабёнок скандал учудит, тебе здорово влетит, не посмотрят на талант, всыпят по первое число». «Не уверен, что мне следует связывать жизнь с одной женщиной», — возразил конструктор. «Марк», — торжественно заявил директор, — «это приказ. Даю тебе полгода на устройство отдела, ищи кандидатуру». «Чей приказ-то?» — усмехнулся конструктор. Повисла тишина, потом Марк Матвеевич уже другим тоном продолжал. «Ну, тогда понятно. Хорошо выполню. Однако, Сеня, у меня никого на примете нет». «А Лена?» «О, боже, только не она» ладно ищи думаю, особых трудностей на этом пути не встретишь засмеялся директор выбирай положительную неболтливую хозяйственную продолжая переговариваться мужчины скрылись в кабинете конструктора рыкова вылезла из чуланчика и злорадно подумала не все коту масленица приструнет тебя потускуна узнав от ольги о положении дел ирина призадумалась а потом решила действовать Выждала момент подошла к конструктору и попросила. «Марк Матвеевич, окажите милость». «Что случилось?» — спросил тот. «У меня есть подруга. Роднее сестры стала, пояснила Малова. «Сейчас заканчивает тот же институт, что и я, с отличием. Умная, положительная, родители — хорошие люди, мама — директор школы в деревне Веревкина, член партии. Сама Луиза комсомолка, характеристики безупречные. Помогите ей к нам на завод устроиться». Марк Матвеевич улыбнулся. «Тебя слушать так подруга — просто идеал». «Есть у нее один недостаток?» — потупилась Малова. «Она не замужем. И не знаю, сумеет ли с таким характером пару найти. Скромная очень, домашняя, принца ждёт. Считает, что любовь один раз в жизни приходит. У нее до сих пор кавалеров не было». Марк Матвеевич полистал перекидной календарь. «Ну, приводи», — милостиво кивнул он. «Поговорю с девушкой, если на тебя похоже по деловым качествам, то возьму». Ирина сделала наивное лицо и воскликнула. «Ой, мы с ней внешне совершенно разные. Луиска-блондиночка с голубыми глазами, хрупкая такая, но вы не сомневайтесь, на самом деле она не болезненная, очень даже сильная». Во взгляде Марка Матвеевича появился неприкрытый интерес. «Хорошо», — кивнул он, — «пусть приходит завтра».